Для начала я должна привести несколько, очень немного, биографических фактов. Нам незачем вдаваться в личную жизнь Брехта, относительно которой он был сдержаннее, менее словоохотлив, чем любой другой писатель XX века. А сдержанность, как мы увидим, была одним из его достоинств, многих достоинств. Но именно поэтому мы обязаны обратить внимание на редкие биографические намеки в его стихах. Брехт, родившийся в 1898 году, принадлежал к поколению, которое можно назвать первым из трех потерянных. Люди его поколения, вступившие в мир в траншеях и на полях сражений Первой мировой войны, изобрели или присвоили этот термин, чувствуя, что стали непригодными для нормальной жизни. Нормальность оказалась бы предательством того ужаса и того товарищества посреди ужаса которые превратили их в мужчин, и чтобы не предавать то, что несомнение всего было их собственностью, они предпочли стать потерянными как для мира, так и для самих себя. Эта позиция, общая для ветеранов всех стран, превратилась в своего рода духовную атмосферу, когда за ними последовали еще два таких же потерянных поколения. Первое, родившаяся лет 10 спустя, в 900-е годы, узнала из довольно убедительных уроков инфляции, массовой безработицы и революционных беспорядков непрочность всего, что еще уцелело в Европе после четырех лет бойни. Следующая, родившаяся спустя еще десяток лет, в десятые годы, для вступления в мир получила на выбор нацистские концлагеря, испанскую гражданскую войну или московские процессы. Третья группа, годов рождения приблизительно 1890-1920-х, были достаточно близки по возрасту, чтобы во время Второй мировой войны образовать единую группу. Как солдаты или как иммигранты и изгнанники, как участники движения сопротивления или как узники концлагерей и лагерей смерти, или как гражданские лица подливным бомб, те жители разрушенных городов, о которых Брехт за несколько десятилетий перед тем, сказал в стихотворении. «Мы жили, легкое поколение, в домах, считавшихся крепостями. Мы возвели башни Манхэттена и тоненькие антенны, развлекающие Атлантический океан. От наших городов останется то, что сквозь них проходило – ветер. Дом радует гостя, гость его покидает. Мы знаем, что мы мимолетные, и после нас не настанет ничто» о чем стоило бы говорить. Это стихотворение из учебника «Благочестия» о бедном Б.Б. Единственное, которое он посвятил теме потерянных поколений. Название, разумеется, ироническое. В заключительных строках он говорит, что в грядущих землетрясениях, надеюсь, моя сигара не догорит в горече. И это в каком-то смысле вообще характерно для его позиции. Он упоминал, так сказать, переворачивает ситуацию. Потеряно не только это невесомое племя, но и мир, который должен был их приютить. Никогда не думавший в категориях жалости к себе, даже в самом высшем смысле, Брехт представлял довольно одинокую фигуру среди всех своих современников. Называя себя потерянными, они смотрели и на эпоху, и на себя глазами XIX века. Им было отказано, говоря словами Фридриха Гебеля, в, «в спокойном, чистом раскрытии всех способностей». И они ответили ожесточенностью. Негодуя на то, что мир не представил им безопасного крова для индивидуального развития, они начали создавать специфическую литературу, главным образом романы, в мире которых ничто не имеет значения – кроме психологических отклонений, социальных мук, личного отчаяния и общей разочарованности. Это не нигилизм. Более того, назвать этих писателей нигилистами значило бы сделать им совершенно незаслуженный комплимент. Они не забирались достаточно глубоко, они были слишком сосредоточены на себе, чтобы увидеть реальные проблемы. Они помнили все и забыли все существенное. В еще одном стихотворении из учебника «Благочестие» есть две почти случайные строки, в которых Брехт выразил свое отношение к вопросу о том, как относиться к воспоминаниям молодости. Он забыл свою юность, но не ее мечты. Давно забыл крышу, но не небо над нею. Одним из больших достоинств Брехта было то, что он никогда не жалел себя, вряд ли даже хоть когда-нибудь собой интересовался. Но у этого достоинства была иная основа, бывшая даром, и подобно всем таким дарам, отчасти благословением, отчасти проклятием. Он говорил об этом в единственном по-настоящему личном стихотворении, которое когда-либо написал. И хотя оно относится к периоду учебника благочестия, он его не публиковал, он не хотел, чтобы его знали. Стихотворение, которое относится к числу самых лучших его произведений, называется «The Herr der Fischer», то есть «Хозяин царства рыб, царство молчания». В нем рассказано, как этот хозяин выходит на землю людей, рыбаков, всплывая и погружаясь с регулярностью луны, всем незнакомый и всем свой. «Элиэн унбекант» и «Элиэнна» и как он садится с ними, не помня их имен, но интересуясь их делами, ценами на сети и доходом от рыбы, их женами, их уловками со сборщиками налогов. Некоторое время все шло хорошо. Он разговаривал об их делах, а когда они спрашивали его «А твои-то как?», он, улыбаясь, озирался по сторонам, отвечал потом «А у меня их нет». Наконец настанет день, когда они становятся настойчивее. Однажды кто-нибудь из них его спросит. «Скажи-ка, почему ты к нам ходишь?» И он быстро встанет, потому что видит, их настроение переменилось. И он знает, почему их настроение переменилось. Ему нечего им предложить. И хотя, когда он появлялся, его принимали, но никогда не приглашали, потому что он только украшал их беседы. Так, обращаясь и откликаясь, он общался с ними. Он всегда являлся незваный, но он отрабатывал свой обед. Когда они захотят от него большего, тот, кому нечего предложить, вежливо уйдет, отпущенный раб. И от него не останется ни малейшей тени, ни щербины в плетенке стула. Но он согласен, чтобы на его месте другой показал себя более богатым. Он никому не запрещает говорить там, где он молчал. Придворный, которому нечего было предложить, выходит из дверей уволенный слуга. И не останется от него ни малейшей тени, ни впадины в косе кресла. Поэтому он допускает, чтобы на его месте появился другой, более богатый. На самом деле, он никому не запрещает говорить там, где он молчит. Этот автопортрет Брехтовский портрет художника в юности, так как, несомненно, именно этим стихотворение и является, изображая поэта во всей его отрешенности, с его смесью гордости и смирения, всем незнакомый и всем свой, и потому одновременно отвергаемый и принимаемый, годный только для того, чтобы «хинунд видарейден» обращаться и откликаться, бесполезный для повседневной жизни. Молчащий о себе, словно тут не о чем и говорить. Любопытный и алчный до малейшей дозы реальности, которую может уловить. Этот портрет дает хотя бы намек на то, до чего трудно, видимо, было молодому Брехту освоиться в мире других людей. Есть еще одно высказывание о себе, своего рода стихотворение в прузе позднейшего периода – Я вырос с сыном состоятельных людей. Родители повязали мне воротничок, воспитали привычку к чужим услугам и преподали искусство приказывать. Но когда я вырос и огляделся, люди моего класса, приказы и услуги мне не понравились. Я оставил мой класс и перебрался к маленьким людям. Наверное, это достаточно правдиво, хотя звучит отчасти как манифест. Это не автопортрет а изящный способ говорить о себе. Можно поставить ему в заслугу то, что мы лишь по нескольким ранним строчкам можем догадываться, кем он был в самом личном смысле. Тем не менее, некоторые стороны его позднейшего, явного поведения можно понять, опираясь именно на эти ранние строчки. Во-первых, имелась, причем с самого начала, странная склонность Брехта к анонимности, безымянности – и чрезвычайное отвращение ко всякой позе, к башне из слоновой кости и к еще более раздражающей фальше народного пророка или рупора истории и ко всем прочим товарам, какие в двадцатые годы предлагала покупателям распродажа ценностей. De Было своего рода лозунгом эпохи. Но здесь сказывалась не только естественная неприязнь очень умного и прекрасно воспитанного человека к дурным интеллектуальным манерам его среды. Брехт страстно стремился стать, или во всяком случае считаться, заурядным человеком, не отмеченным особыми дарами, и таким же, как все. И ясно, что эти две тесно связанные личные склонности – к анонимности и к заурядности, вполне развились задолго до того, как он выбрал их в качестве позы. Они его предрасположили к двум лишь внешне противоположным чертам, позднее сыгравшим большую роль в его творчестве. Это, во-первых, его опасная тяга к нелегальной работе, которая требует заметать следы, прятать лицо, стирать индивидуальность, терять имя. «Говорить, но скрывать говорящего», «Побеждать, но скрывать победителя», «Умирать, но прятать смерть». Совсем молодым, задолго до того, как даже задумать какой-нибудь гимн нелегальной работе, он написал стихотворение на смерть своего брата, который умер тайно и быстро разложился, потому что полагал, что никто его не видит. И, во-вторых, это его странное упорство в собирании вокруг себя так называемых сотрудников, которые нередко бывали тусклыми посредственностями, будто он снова и снова утверждал, «Всякий может делать то, что делаю я». Это вопрос выучки. И никакие особые таланты не нужны и даже нежелательны. В очень раннем послании о самоубийстве изданным посмертно. Он разбирает причины, которые можно было бы привести для такого шага и которые не обязаны быть истинными причинами, поскольку последние показались бы слишком возвышенными. Во всяком случае, не должно казаться, что человек слишком высокого о себе мнения. Сказано очень точно и вдвойне верно для тех, кто, подобно Брехту, склонен иметь о себе очень высокое мнение, не из-за славы или лести, а из-за объективных проявлений таланта, которые они не могут не замечать. И если он доводил эту позицию до абсурдных крайностей, абсурдной переоценки нелегального аппарата коммунистической партии, абсурдных требований к своим сотрудникам научиться тому, чему невозможно научиться, то следует признать, что литературная и интеллектуальная среда в Германии 20-х годов внушало такое искушение расправиться с напыщенностью, которому трудно было противостоять даже без особых склонностей Брехта. Иронические строки о собратьях-поэтах в трехгрошовой опере бьют точно в цель. «И я хотел великим быть не в меру, быть одиноким я хотел и чистым, но, присмотревшись к сим идеалистам, сказал себе, не следуй их примеру». Брехт открыто говорит о себе еще в одном стихотворении, наверное, самым знаменитом. Оно входит в число свендеборгских стихотворений, цикла, написанного в эмиграции в Дании в 30-е годы, и называется «К потомкам». Как и в более раннем «Бедном ББ», речь идет о катастрофах эпохи и о необходимости стоически относиться ко всему происходящему с самим собой. Но теперь, когда грядущие землетрясения уже случились, даже редкие непосредственно биографические аллюзии оказываются устранены. А бедный МББ начинается и завершается подлинными биографическими сведениями. «Я Бертольд Брехт, родом из Черных лесов. Моя мать принесла меня в города, когда я был у нее внутри. И холод лесов останется со мной до смертного дня». Его мать была родом из Шварцвальда, «Черного леса». и Из посмертно опубликованных стихотворений на ее смерть мы знаем, что она была ему очень близка. Это стихотворение о тех, кто живет в темные времена, и его ключевые строки гласят. «В города приходил я в годину смуты, Когда там царил голод. К людям приходил я в годину возмущений, И я восставал вместе с ними». Так проходили мои годы, данные мне на земле. Я ел в перерыве между боями. Я ложился спать среди убийц. Я не благоговел перед любовью и не созерцал терпеливо природу. Так проходили мои годы, данные мне на земле. В мое время дороги вели в трясину. Моя речь выдавала меня палачу. Мне нужно было не так много» но сильные мира сего все же чувствовали бы себя увереннее без меня. Так проходили мои годы, данные мне на земле. Увы, которые выплывите из потока, поглотившего нас, помните, говоря про слабости нашей и о тех мрачных временах, которых вы избежали. Увы, мы, готовившие почву для всеобщей приветливости, сами не могли быть приветливы. «Подумайте о нас снисходительно». Действительно, давайте так и сделаем. Давайте думать о нем его снисходительно. Хотя бы потому, что его настолько сильнее поражали катастрофы эпохи, чем все, касавшееся его лично. И не будем забывать, что успех ни разу не вкружил ему голову. Он знал, что «вен майн глюк аутсетст, бен ехт «Если моя удача меня покинет, я пропал». Его гордостью был расчет не на таланты, а на удачу. Представление о себе не как об исключительном, а как об удачливом человеке. В стихотворении, написанном несколькими годами позже, во время войны, когда он подсчитал свои утраты, перечисляя умерших друзей, если назвать только тех, кого назвал он сам, Маргарет Штеффин, маленькая учительница из рабочего класса, которую он любил и которая приезжала к нему в Данию, Вальтер Беньямин, самый крупный литературный критик межвоенной Германии, который, устав от гонений, покончил с собой, и Карл Кох, он расшифровал то, что подразумевалось в раннем стихотворении. «Я знаю, конечно, только благодаря удаче я пережил стольких друзей». Но сегодня во сне я слышал, как они говорят обо мне. Выживают те, кто сильнее. И я возненавидел себя. Кажется, это был единственный раз, когда его уверенность в себе пошатнулась. Он сравнил себя с другими. А уверенность в себе всегда покоится на отказе пускаться в такие сравнения к лучшему они или к худшему. Но это был всего лишь сон. Так что в каком-то смысле Брехт тоже чувствовал себя потерянным. Не потому, что его индивидуальные таланты не развернулись так, как были, должны или могли бы. И не потому, что мир его ранил, что действительно произошло. Но потому, что задача оказалась слишком велика. Поэтому, когда он чувствует, что вода поднимается, он не оглядывается мечтательно вспять, как прекраснее всех оглядывался Рильке в своем позднем творчестве, но обращается к тем, кто всплывет из этого потопа. И это обращение к будущему, к потомкам, не имеет ничего общего с прогрессом. Его выделяло то, что он понимал, как смертельно смешно было бы мерить вал событий аршином личных упований. Отвечать, например, на всемирную катастрофу безработицы мечтой о карьере и размышлениями о собственном успехе или провале. Или на катастрофу войны идеалом гармоничной личности, или отправляться в эмиграцию, как это сделали многие его коллеги, жалуясь на утраченную известность или разбитую жизнь. И тени сентиментальности нет в брехтовском «прекрасном» и «прекрасно точном» определении беженца. Ein Wotter – «Вестник беды». Весть вестника, разумеется, не относится к нему самому. Беженцы несли с собой из страны в страну, с континента на континент, меняя страны чаще, чем башмаки, не только собственные беды, но и огромную беду всего мира. Если же большинство из них стремились забыть свою весть, даже не успев узнать, что приносящего дурные вести никто не любит, что ж, разве не в этом всегда и заключалась проблема с вестниками? Это остроумная и гораздо более чем остроумная фраза «Вестники беды о беженцах и эмигрантов» пример огромного поэтического ума Брехта, этого высшего дара сжатости, обязательного условия всякой поэзии. Вот еще несколько примеров его крайне сжатого и потому очень искусного мышления. В стихотворении о стыде «Быть немцем», написанном в 1933 году, «Слушая речи, доносящиеся из твоего дома, весь мир хохочет. Но тот, кто тебя увидит, хватается за нож». Или в антивоенном воззвании, обращенном ко всем, и восточным, и западным немецким деятелям культуры в начале 50-х. Великий Карфаген воевал трижды. После Первой войны он еще был великой державой, после Второй – еще обитаемой, после Третьей – неразличимой. В двух простых предложениях с большой точностью схвачена вся атмосфера 30-х и 50-х годов. И та же искусная краткая ясность проявляется, может быть, даже сильнее, следующей истории, опубликованной несколько лет назад в одном нью-йоркском журнале. Брехт был в Америке во время московских процессов. И, как мы читаем, посетил человека, который оставался левым, но был яростным антисталинистом и активно участвовал в контрпроцессе под эгидой Троцкого. Разговор зашел об очевидной невинности московских подсудимых, и Брехт после долгой паузы наконец сказал, «Чем они невиновнее, тем больше заслуживают смерти». Эта фраза производит шокирующее впечатление. Но что он в сущности сказал? Чем они невиновнее, в чем? Разумеется, в том, в чем их обвиняют. А в чем их обвиняли? в заговоре против Сталина. Соответственно, именно потому, что они не конспирировали против Сталина и были невиновны в преступлении, в этой несправедливости была какая-то справедливость. Разве не было прямым долгом Старой Гвардии помешать одному человеку, Сталину, превратить революцию в одно гигантское преступление? Незачем говорить, что хозяин Брехта не понял, что имелось в виду. Он возмутился, и попросил гостя покинуть его дом. Так, один из редких случаев, когда Брехт высказался против Сталина, пусть в своей издевательски уклончивой манере, пропал впустую. Хотя Брехт не собирался порывать с партией, это едва не случилось. И, оказавшись на улице, он, боюсь, облегченно вздохнул. Удача все еще его не оставила.